Глава 19 Нерон играл и пел гимн в честь владычицы Кипра, и стихи и музыка были его сочинения. В этот день он был в голосе и чувствовал, что его музыка действительно захватывает слушателей. Это придавало особую силу звукам его голоса и так взволновало его душу, что он казался действительно вдохновленным. Под конец он даже побледнел от волнения. И, вероятно, в первый раз в жизни ему не хотелось слышать похвалы одобрений. Некоторое время он сидел, положив руки на кефару и опустив голову, потом вдруг встал и сказал, «Я устал и хочу подышать свежим воздухом. Настройте пока кефары». И он закутал горло шелковым платком. «Вы пойдете со мной», – обратился он к Петронию и Веницию, сидевшим в углу зала. «Ты, Венеций, дай мне руку, потому что я слаб. А Петроний будет говорить о музыке». Они вышли на посыпанную шафраном алебастровую террасу дворца. «Здесь легче дышать», — сказал Нерон. «Моя душа растрогана и печальна. Хотя я и вижу, что с моим пением, какое вы только что слышали, я мог бы выступить публично, и что это был бы триумф, которого не получил еще ни один римлянин». «Ты можешь выступить здесь, в Риме и в Ахайе. Я преклонялся перед твоим искусством и сердцем и умом божественной», ответил Петроний. «Знаю. Ты слишком ленив, чтобы заставлять себя произносить вслух похвалы. Ты искренен, как Тулей Синеций, но ты больше понимаешь. Скажи, что думаешь о музыке?» «Когда я слушаю стихи, когда смотрю на квадригу, которой ты правишь в цирке» на прекрасную статую, на прекрасный храм. Я чувствую, что моя душа охватывает то, что перед моими глазами, и что в моем восхищении умещается все, что могут дать эти вещи. Но когда я слушаю музыку, в особенности твою, передо мной открываются новые красоты и наслаждения. Я стремлюсь постигнуть их, схватить, но прежде чем успеваю сделать это, наплывают еще новые и новые как волны моря, идущие из бесконечности. И я скажу тебе, эта музыка подобна морю. Мы стоим на берегу, видим даль, но увидеть другой берег не можем. «О, какой ты глубокий знаток!» — сказал Нерон. Они гуляли некоторое время молча, и Шафран тихо шелестел под их ногами. «Ты высказал мою мысль!» — сказал, наконец, Нерон и потому-то я всегда говорю, что ты один в Риме можешь понять меня. Да, и я тоже думаю о музыке. Когда играю и пою, я вижу такие вещи, о существовании которых не подозревал даже. Я цезарь. Мир принадлежит мне, я все могу. Однако музыка открывает передо мной новые царства. Новые горы, моря, новые наслаждения, которых я не знал раньше». Часто я не умею назвать их, понять даже. Я их только чувствую. Чувствую богов, вижу Олимп. Какой-то внемирный ветер овевает меня. Я вижу сквозь туман какие-то неизмеримые громады, спокойные и светлые, как восход солнца. Сферы поют вокруг меня, и я признаюсь тебе, голос Нерона взволнованно задрожал, что я, Цезарь и бог, чувствую себя маленьким. «Чувствую себя прахом. Поверишь этому?» «Да. Только великие художники могут чувствовать себя маленькими перед лицом искусства. Сегодня ночь признаний. Открою тебе душу как другу и скажу еще больше. Неужели ты думаешь, что я не знаю, как время на стенах пишут обо мне оскорбительные вещи, зовут меня матери-убийцей и жену-убийцей?» что считают меня чудовищем и жестоким, потому что Тигелин добился у меня нескольких смертных приговоров для моих врагов. Да, мой дорогой, меня считают чудовищем, и я знаю это. О моей жестокости говорят так много, что я сам порой задумываюсь, не жесток ли я в самом деле. Но они не понимают того, что дела могут быть жестоки, когда сам человек нисколько не жесток». Никто не поверит, и даже ты, мой дорогой, может быть, не поверишь, что иногда под влиянием музыки, когда растрогана моя душа, я чувствую себя таким добрым, как дитя в колыбели. Клянусь тебе звездами, которые горят над нами, что говорю тебе искреннюю правду. Люди не знают, сколько хорошего лежит в этом сердце, и какие я сам вижу в нем сокровища, когда музыка раскрывает мою душу. Петроний, который нисколько не сомневался, что Нерон говорит в эту минуту искренне, и что музыка действительно способна вызвать самые благородные склонности его души, заваленные горами эгоизма, разврата и преступлений, сказал, «Тебя нужно знать близко, как знаю я. Рим никогда не мог оценить твоей души». Цезарь сильнее оперся на плечо Вениция, словно склонился под тяжестью несправедливости, и ответил, Тигелин мне передавал, что в Сенате шепчутся, будто диодор и Терпнос лучше меня играют на кефаре. Мне отказывают даже в этом. Но ты, который всегда говоришь правду, скажи искренне, играют ли они лучше или так же хорошо, как я? Нисколько. У тебя нежнее удары, в то же время больше в нем силы. в Тебе виден художник, а они – искусные ремесленники». Наоборот, слушая их игру, начинаешь лучше понимать тебя. Если так, то пусть они живут. Они никогда не будут знать, чем обязаны тебе в настоящую минуту. Впрочем, если бы я казнил их, пришлось бы приглашать на их место новых. И люди говорили бы, что из любви к музыке ты истребляешь в государстве музыкантов. Никогда не убивай музыки ради музыки божественной. «Как ты не похож на тигелина сказал Нерон. Но я художник во всем, и так как музыка открывает передо мной новый мир, о существовании которого я не знал, царства, которыми я не владею, наслаждение и счастье, которых я не ведал, то я и не могу жить как обыкновенный смертный. Музыка говорит мне о существовании сверхъестественного, и поэтому я всеми силами, какие дали мне боги, ищу власти над ним». «Иногда мне кажется, что нужно совершить для того, чтобы проникнуть в этот олимпийский мир, нечто такое, чего до сих пор не совершил ни один человек. Нужно стать выше людей в добром или в злом. Знаю, что люди считают меня безумцем, но я не безумен, я лишь ищу. А если безумствую, то лишь от скуки и нетерпения, что не могу найти. Я ищу, понимаешь меня?» и потому я хочу быть большим, чем обыкновенный человек, потому что лишь таким образом могу быть великим художником». Он понизил голос, чтобы Венеции не мог его слышать, и, наклонившись к уху, Петрония стал шептать. «Знаешь, я потому именно и казнил жену и мать. У врат неведомого мира я хотел принести величайшую жертву, какую может принести человек». «Я думал, что потом произойдет нечто, откроются какие-то двери, за которыми я увижу неведомое. Пусть это будет чудеснее или ужаснее обычного, лишь бы это было необыкновенным и великим. Но этой жертвы оказалось недостаточно. Для того, чтобы отверзлись двери империи нужно, очевидно, большее. И пусть произойдет то, чего хочет Рок. Что ты намерен сделать? Увидишь» увидишь скорее, чем думаешь. Пока же знай, что есть два нейрона. Один такой, каким знают его люди. Другой художник, которого знаешь один лишь ты, и который, если и губит, как смерть, безумствует, как вакх, то делает это, потому что душит его пошлость и обыденность жизни, и он хотел бы уничтожить ее огнем и железом. О, как ничтожен будет мир, когда меня не станет. Никто и не подозревает, даже ты, мой дорогой, какой я великий художник. Но именно потому я терплю и говорю тебе искренне, что душа во мне бывает часто такой печальной, как эти кипарисы, которые чернеют перед нами. Тяжело нести на плечах в одно время тяжесть высочайшей власти и величайшего таланта. Я сочувствую тебе, Цезарь, от всей души. «А вместе со мной и земля, и море, не говоря уж о Вениции, которая обожествляет тебя. Он мне всегда был приятен, хотя служит Марсу, а не музам». «Прежде всего он служит Афродите», — ответил Петроний. «И он решил сразу устроить дело племянника и в то же время устранить все опасности, которые могли угрожать ему». «Он влюблен, как Троил в Криссидо», — сказал Петроний. «Позволь ему, государь, уехать в Рим, потому что он сохнет от любви. Та лигийская заложница, которую ты подарил ему, была, наконец, найдена, и, уезжая в Анциум, Венеция оставила ее на попечение некоего Лина. Я не сказал тебе об этом, потому что ты слагал гимн, а это важнее всяких других дел». Вениций хотел сделать ее своей любовницей, но так как она оказалась добродетельной, как Лукреция, то он влюбился в ее добродетель и хочет взять ее себе в жены. Она царская дочь, поэтому его достоинство не пострадает. Но он, как истинный солдат, вздыхает, сохнет, стонет, но ждет разрешения от своего императора. «Император не выбирает жен своим солдатам. Зачем ему мое разрешение?» Я говорил, что он тебя обогатворяет. Тем более, может быть уверен в разрешении, это красивая девушка, но узка в бедрах. Августа Попея жаловалась, что она сглазила наше дитя в палатинских садах. Но ведь я доказал Тегелину, что божество нельзя сглазить. Помнишь, божественный, как он смутился? И ты сам воскликнул «Хаббит?» Теперь ему конец? Помню. Нерон обратился к Веницио. «Ты любишь ее так, как говорит Петроний?» «Да, государь», — ответил тот. «Повелеваю тебе завтра утром ехать в Рим, жениться на ней и не показываться мне на глаза без обручального кольца». «Благодарю тебя, государь, от всего сердца, от всей души». «Какая радость делать людей счастливыми», — сказал Цезарь. «Я хотел бы всю жизнь делать это». «Тогда окажи нам еще одну милость божественной» сказал Петроний. «Объяви о своей монаршей воле в присутствии Августы Поппеи. Венеции никогда не решится взять в жены женщину, к которой Августа питает неприязнь. Но ты, государь, успокоишь одним словом ее предубеждение, заявив, что брак заключается по твоему повелению». «Хорошо», сказал Цезарь. «Тебе и Венецию я ни в чем не могу отказать». И он повернул к двору, Они же шли следом с сердцами полными радости. Вениций с трудом удержался, чтобы не броситься на шею Петронию, потому что теперь, казалось, все препятствия и опасности были устранены. В Атриуме молодой Нерво и Тулий Синецей развлекали Августу беседой. Терпнос и Деодор строили кефары. Нерон сел в инкрустированное кресло и шепнул что-то мальчику-греку. Мальчик тотчас вернулся с золотым небольшим ларцом. Нерон открыл его, выбрал ожерелье из крупных опалов и сказал. «Вот сокровище достойное сегодняшнего вечера. В них играет Заря», — ответила Попея, уверенная, что ожерелье предназначается ей. Цезарь то поднимал, то опускал розоватые камни, любуясь их игрой. Потом он сказал «Венеций». Подари от меня это ожерелье молодой лигейской царевни, которую я повелеваю тебе взять в жены». Гневный и изумленный взор Попеи перебегал с Цезаря на Веницию и, наконец, устремился на Петрония. Но тот, небрежно развалившись в кресле, водил рукой по грифу арфы, словно хотел хорошо запомнить его форму. Вениций, горячо поблагодарив Цезаря за подарок, подошел к Петронию и сказал «Чем я тебя отблагодарю за все, что ты сегодня для меня сделал?» «Принеси Евтерпи в жертву двух людей», — ответил Петроний. «Хвали песни Цезаря и смейся над предчувствиями. Надеюсь, что теперь рычание львов не будет мешать вам спать, тебе и твоей лигийской лилии. Нет, теперь я совсем спокоен. Пусть фортуна будет милостива к вам, но теперь слушай, потому что Цезарь вновь берет кефару». «Затаи дыхание, слушай и роняй слезы». Цезарь действительно взял в руки Кефару и поднял глаза к небу. Разговоры прекратились, все приготовились слушать. Только Терпнос и Диодор, которые должны были вторить Цезарю, поглядывали, качая головами то друг на друга, то на Нерона, ожидая первых тактов песни. Вдруг в синях раздался шум и крик, потом завеса раздвинулась, и из-за нее показался Фаон» отпущенник к цезаря а с ним консул леканий Нерон нахмурил брови прости божественный император воскликнул запыхавшийся фаон в Риме пожар большая часть города в огне при этом известие все вскочили со своих мест цезарь положил кефару и сказал боги я увижу пылающий город и кончил свою трою и он обратился к консулу выехав немедленно успеи я увидеть пожар государь Ответил бледный как мел консул. Над городом море пламени. Граждане задыхаются от дыма. Люди впадают в безумие от ужаса и бросаются в огонь. Рим гибнет, государь. Наступило молчание, которое было вдруг прервано воплем Венеция. Горе мне несчастному, горе! И молодой трибун, сбросив тогу, в одной туники выбежал из дворца. Нерон поднял руки к небу и воскликнул. Горе тебе священный город прямо.